Кирпич третий. Домой приехал вымотанный, под утро. Потом долго не мог уснуть, анализируя прошедший день. Да уж, денек выдался нелегкий. Поворочившись в постели еще минут двадцать, я понял, что сон не придет. водный душ и легкий завтрак помогли восстановить силы. Прямо в трусах, взмотавшись в плед, я вышел на балкон. Свежий утренний морозный воздух ударил в голову, а кожа покрылась мурашками. Холодно. Взял с собой горячий черный кофе, сигарели из бумаги с ручкой. Вшик, Двореньки метлами изгоняли с улицы опавшие листья. Листья разочарованно разлетались и падали на асфальт, Недовольны шурша. Машин пока мало и воздух кристально чист. Внизу у беседки обнявшись стоит молодая пара. Уже сейчас, наверное, прощаются, а расстаться не могут. Мне бы так. Ладно, все будет. Главное, с намеченного пути не сбиться. Итак, что мы имеем? Цель минимум – добиться уважения и авторитета на работе, охмурить литку, подняться как можно выше по карьерной лестнице, заработать много денег. Цель максимум. Сделать мир лучше. А между минимумом и максимумом еще сотни тысяч мелких целей и задач, призванных привести меня к главной цели. Много-много целей кирпичей. Каждый поступок, каждое слово. Это кирпич. А вот что строить из кирпичей, высокую прочную крепость для защиты себя и близких, или ступеньки лестницы к высокой цели, вот это и предстоит решить. Хочется, ох как хочется, чтобы моя страна, моя родина жила лучше. Наверное, каждому из нас хотелось бы ликвидировать преступность и коррупцию. Воздать должное врачам и учителям, сделав их зарплату такой, чтобы у них и мысли не возникало зарабатывать другими способами. Восстановить армию, да создать достойные условия жизни пенсионерам. Короче, построить рай на земле. В общем, нормальная мечта нормального человека. Хотя нет, какая это мечта. К мечте человек стремится, а о том, что я сейчас перечислил, говорят такие, как я, рефлексирующие интеллигенты да работяги с бутылкой водки. Правда, первые говорят об этом трагично, вопрошающе, а вторые со злостью и недоумением. Факт в том, что ни те, ни те ничего для этого не делают. Вот только о каком рае может идти речь, когда у самого куча проблем и не добиться максимальных целей без достижения маленьких целей. А потому рай начнем строить в отдельно взятой квартире. А еще лучше, начну с самого себя. Люди большое значение придают своему внешнему облику, голосу, поведению осанке.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 Эй, плечи верни в исходное положение. Во, так и ходи. И постоянно себя контролируй. Пару дней так походишь, потом так привыкнешь, что для тебя это станет естественным. Ты пойми простую теорию. Успешный человек двигается и ведет себя так, что у него и осанка прямая, и походка уверенная. наружу улыба во все зубы. И голос властный, потому что у него все заебись.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 но я упрямо продолжал контролировать расправленные плечи и высоко поднятую голову. До выхода из дома на работу оставалось полчаса, когда в дверь долго и требовательно постучали, вроде бы даже ногами. На пороге стоял Василий, мой сосед справа. Жил Вася с женой Катериной. У них два несовершеннолетних сына. Тезка мой 12-летний Сережа и Петька, 4 и вечно ноющий карапуз. Вася всегда находился в состоянии холодной войны с супругой. Холодная война довольно часто, когда Вася в очередной раз приходил к вам бухим, вспыхивал в бурные скандалы с битьем посуды и ломанием мебели. В такие моменты я включал музыку погромче, чтобы не слышать все эту грязи, которой воинствующие стороны обильно поливали друг друга. С жутким фоном ругани обычно служил хор плачущих сережки с Петькой. Сосед, одолжи стольник до получки. Ох, Вася, Вася. Несколько раз в месяц мой сосед стабильно занимал у меня различные суммы денег, как правило с целью догнаться или, что случалось чаще, а похмелиться. Деньги он иногда отдавал, иногда нет. На моей жалкие просьбы отдать долг, а такое случалось лишь когда я сидел вообще на мели. Вася чаще всего отвечал, что денег нет, всю получку паскуда Катька забрала. Поскуда Катька денег мне не давала, мотивируя это тем, что Вася занимал, Вася не хай отдает. Если же Катерина находилась в особенно плохом настроении, она говорила, «Ты, блядь, гад, моего мужа спаиваешь, а я еще и денег тебе должна отдать. Уйди с глаз моих, а то я за себя не отвечаю». И самозабвенно трясла подовыми кулаками. Я уходил. В очередной раз кляня себя замягкотилась с твердым желанием больше Васи денег не занимать. Но Вася приходил снова, клялся и божился, что в последний раз, что деньги отдаст лично, с получки, с заначки, перезаймет и вообще отдаст процентами. С Будена чего не обещаешь, да? И я снова занимал. Как-то я сидел на балконе, а внизу у гаражей бухали какие-то мужики. Одним из них был Вася. Когда у мужиков кончилось пойло, они снарядили экспедицию в поисках лавы на продолжение банкета. Идти вызвался Вася, а составить ему компанию вызвался Кицарик. Мелкий, плюгаренький мужичок, напоминающий Шарикова из собачьего сердца. Как звали Кицарика, не помнил никто, даже Вася. Но с он считался душевным. Его часто угощали. Под моей дверью они остановились, и я услышал громкий шепот. Кицарик, иди напролет вниз, а то этот шпендик спугается и денег не даст. А может он и так их не даст. «Да-да, с хуйля, он всегда дает. Просить надо уметь». Прошло секунд десять. Видимо, Вася ждал, пока кицарик скроется из виду, и потом Вася позвонил. Я открыл дверь и увидел Васю, напустившего на лицо скорбное выражение. Несмотря на то, что я от и до слышал его разговор с кицариком, мне стало казаться, что у Васи действительно случилось горе. «Серега, брат, выручай! У Петьки полкан под машину попал, надо срочно операцию делать, иначе все, кранты собачки». Гордым прозвищем Полкан звали миниатюрную вредную собачку невнятной породы. Палкан этот вечно облаивал меня норовья цапнуть за ногу, а когда раз в день его отпускали на выгул, он в нетерпении, зачастую не дожидаясь улицы, опражнялся прямо на мою дверь. И я занял. Занял просто потому, что боялся конфликтов, боялся обидеть человека. Мне проще и удобнее было дать Васе желаемое, чем просто сказать «нет» и захлопнуть дверь. И вот все повторяется. Снова скорбь на Васильном лице, недельная щетина, слипшиеся мутные глаза, выпеченные нижняя губа и перезрелый перегар. Правая рука согнута, а водой повернута вверх, позу просящего милостыню. Вася шатает. В общем, Вася все тот же. Но я-то уже нет. Вася, ты долг принес? М -м, какой долг? Короче, Василий, ты мне должен уже больше трех тысяч. Когда отдашь, тогда и поговорим. Я захлопнул дверь перед охуевшим Васяным лицом. Почти лико но все еще недовольный собой. Все-таки надо было этого синяка нафиг послать. А что, еще не поздно. Я открыл дверь. Вася все так же стоял, но при виде меня его лицо в улыбки. Наверное, этот идиот решил, что я одумался и выживал занять Васе стольник. Серега, друг, брат, займи, выручи по-соседски. Законючил он. Столик всего то Знаешь что, Вася, а не пошел бы ты нахуй. Чего? Ага, нахуй. А если твоя вонючая псина, пожирающая собственное дерьмо, еще раз обосыт мне дверь, я ее удавлю. А ты тут на площадке все отмоешь. Понял? Вот теперь можно захлопнуть дверь. Что я и не применил сделать. Ведь шокирное лосьная рожа стал для меня лучшей наградой. Начинался новый день. Впереди много целей, которых надо добиться и задач, которые надо решить. Я не спал всю ночь, но ощущал такую легкость и бодрость, что все казалось выполнимым. Жизнь перестала для меня быть серой и однообразной. На войне скучно не бывает.